Шли годы, жизнь брала свое, но нет, не ды, да заползала в душу предательская мысль. А вдруг Андрей что-то напутал? Вдруг Лера солгала ему в силу обстоятельств? В такие минуты почему-то нестерпимо хотелось напиться. Все прекратилось одномоментно. Пять лет назад... В одной из больниц его специалисты монтировали оборудование. Возник вопрос к администрации. Пришлось самому выехать на объект и встретиться с ночмедом. Им оказалась давно носившая другую фамилию Лера. Глянул, и как рукой сняло преследовавшее столько лет наваждение. Ничего в душе не дрогнуло, ни один нерв даже говорить о чем то кроме дела не захотелось отрезала раз и навсегда решил вопрос и уехал в офис даже подумал что случись такая встреча раньше давно бы спал спокойно вскоре он купил квартиру на сторожевке, сделал ремонт запер душу на крепкий засов и окончательно Вернулся к жизни. После принятого душа Вадиму стало легче. Не получится сбежать. Слишком много дел скопилось в Минске. Начал он мыслить реально. И от разговора с Катей не уйти. Надо расставить все точки над «и». Здесь не должно оставаться недоговоренности, иначе они не дадут покоя. Как когда-то с Лерой. Поговорите, и выжечь каленым железом, чтобы даже не вспоминать, не накручивать себя, не доводить до грани. Вадим допил вторую чашку чая и вдруг нахмурился. Сейчас о другом надо подумать. Что делать с автомойкой, которая мне не нужна? По сути, она уже никому не нужна. Ни Проскурину, ни Евсееву с его больным сердцем. Задаток, конечно, не вернуть, но от покупки следует отказаться прямо сейчас. Пусть Поличенко дает отбой. Однако звонить Андрею Леонидовичу не пришлось, тот сам объявился. Стоило только о нем подумать. — Вадим Сергеевич, добрый день. — У вас все в порядке? — Самолет прилетел с опозданием, давно уже приземлился, а вас все нет. — услышал он обеспокоенный голос. — Добрый. — ответил Ладышев после некоторого замешательства. — У меня все в порядке. — А вы где? — В аэропорту. — Екатерина Александровна попросила вас встретить. — У вас точно все в порядке? — недоверчиво повторил Поличенко. — Все хорошо, если не считать того, что я не полетел в Минск. — Обстоятельства. Кратко объяснил он. — Вот как? — Странно екатерина александровна вам ключи от квартиры передала растерялся андрей леонидович она не знала что вы не прилетите а что еще она просила передать вопросом на вопрос ответил он чтобы вы не волновались по поводу автомойки я тут хотел и я хотел перебил тот чтобы вы сообщили продавцу что мы отказываемся от покупки то есть Если я правильно понял, вы правильно поняли, я не покупаю автомойку. А как же? Далее по договору. Задаток остается продавцу. Как скажете. Только и смог произнести удивленный, нелогичным решением шефа Андрей Леонидович. Значит, все серьезно. Дело близится к разрыву. Мгновенно проанализировал он ситуацию. На какие-то секунды ему даже стало грустно. Как человек Екатерина Александровна была ему симпатична. — Что-нибудь еще просила передать? После небольшой паузы уточнил Ладышев. — Да, — напряг он память, — сказала приблизительно так. Э, — История одиннадцатилетней давности подошла к логическому финалу. Виновник получил по заслугам. Жестоко слов нет. Нельзя забывать, кто на кого учился. — На хирурга я учился, — мрачно усмехнулся Вадим. — По-моему, к концу она заплакала, — неуверенно добавил Андрей Витальевич. — Понятно. — спокойно отреагировал шеф. — Прямо сейчас позвоните продавцу. «Сообщите о моем решении. Затем мне. Буду ждать. За беспокойство извините. Выходной, а вам пришлось ехать в аэропорт. Ничего страшного. Я перезвоню». Отключив телефон, Вадим заварил еще чаю, сел в кресло и откинул продолжавшую гудеть голову. «Вот и все». Вот и доказательство, что она с самого начала все знала. Устало, подумал он, иначе не съехала бы так быстро с квартиры. Неожиданно снова зазвонил мобильник. Поличенко так быстро. И он удивленно глянул на дисплей. Звонил Заяц. — Привет. Как-то неуверенно поздоровался тот. Ты уже в Минске? — Нет, во Франкфурте. Не полетел? Я почему-то так и думал. После паузы вздохнул Андрей. Напился, небось. С чего ты решил? А кто ж тебя лучше меня знает? Надеюсь, из окна там не собираешься сигануть? Не дождешься. Ну и хорошо. А то вспомнилось тут. Значит, это... — Она. — она, — подтвердил Вадим. — И что теперь? — А ничего. Я тут, в общем, ночь почти не спал, все думал, а с самого утра снова к Ирке поехал. Знаешь, в общем, женюсь я. Немного стесняясь, сообщил Андрей. — Поздравляю. Неловко, конечно, говорить об этом в такую минуту. Нормальная минута. — успокоил его Вадим. — Если в одном месте убыло, то в другом обязательно прибудет. — Рад за тебя. — Когда свадьба? — Не решили пока, но скоро. — Срок поджимает, сам понимаешь, — оживился друг. — Завтра поеду в Пухович и знакомиться с родителями. — Свататься, что ли? — улыбнулся Вадим. — Ну да. Надеюсь, не попрут, — шутливо подтвердил Андрей. Жаль, что ты не прилетел. Поехали бы вместе, побыл бы в роли свата. Да не умею я. Так что как-нибудь без меня. Ну, тогда хоть свидетелем будешь. Во второй раз? Нет, даже не проси. Я несчастливый свидетель. А кто тогда? Озадачился Андрей. Санька сам женится. Вот и побудете друг у друга свидетелями. А что? «Даже интересно!» — загорелся он идеей, но тут же почувствовал неуместность своей радости. «Слышь, ты это... Не расстраивайся сильно. Будет и на твоей улице праздник». «Надеюсь». Без всяких эмоций согласился Вадим. «В общем, если других новостей нет, то я снова пошел спать. Ты угадал». Состояние у меня сейчас еще то — отходняк. — Ладно, понял. Придешь в себя, набери, чтоб спокойнее было. — Да маленький я, что ли? — Большой. Самый большой друг. — Потому и прошу. — Хорошо. Вздохнув, пообещал Вадим. — Позвоню.